Первое побуждение было отказаться. Риск слишком велик. Охрану президента немереное количество. Мимо нее не проскользнешь и не скроешься. Президент Клерк объект для киллера-самоубийцы. Готовы идти на проломы, и пожертвовать собственной жизнью. Однако он не мог отрицать, что до сих пор думает так же, как восемь лет назад. От ловкого киллера никто на свете не застрахован. И миллион рандов. Сумасшедшие деньги. Он не мог сказать нет. Триста тысяч аванса. На счет в любом лондонском банке. Самое позднее послезавтра. И я должен быть вправе... «Отказаться от окончательного плана, и сочту его слишком рискованным, вы в этом случае можете требовать, чтобы я представил альтернативный вариант. На таких условиях я согласен». Ян Клейн усмехнулся. «Отлично!» «Я так и знал. Паспорт пусть будет на имя Бена Тревиса». «Разумеется. Хорошее имя. Легко запомнить». Из пластиковой папки, лежавшей на полу возле кресла, Ян Клейн достал письмо с ботсванскими штемпелями и подал Виктору Мабаше. — 15 апреля. Шесть утра, и из Умтаты отходит автобус на Йоханнесбург. Выедешь этим рейсом. Ян Клейн и второй, который назвался Францем, встали. — Домой тебя отвезут на машине, — сказал Ян Клейн. — Времени мало, поэтому отправишься сегодня же ночью. Поспишь на заднем сиденье. Виктор Мабаша кивнул. Он спешил домой. Неделя — срок небольшой, а дел предстоит много. Например, надо выяснить, кто такой этот Франц. Теперь речь шла о его собственной безопасности, а это требовало максимальной сосредоточенности. На веранде они попрощались. На сей раз Виктор Мабаша руки не протянул — Забрал свое оружие и сел в машину на задние сиденья. «Президент де Клерк», — думал он, — «никто не застрахован, даже ты». Ян Клейн и Франц Малон, стоя на веранде, провожали взглядом автомобиль. — Думаю, ты прав, — сказал Франц Малон. Он справится. — Конечно, справится, поэтому я и выбрал самого лучшего. Франц Малан задумчиво смотрел в ночное небо. — Как, по-твоему, он понял, о ком речь? — По-моему, он решил, что это президент де Клерк, — ответил Ян Клейн. — Почти наверняка. Франц Малан оторвал взгляд от звезд и посмотрел на Яна Клейна. — Ты специально так подстроил, да, чтобы он догадался? — Разумеется. — ответил Ян Клин. Я ничего не делаю просто так. — А теперь пора прощаться. Завтра у меня важная встреча в Блоуфонтейне. 17 апреля Виктор Мабаша под именем Бена Тревиса вылетел в Лондон. К тому времени он уже знал, кто такой Франц Малон. Это подкрепило его уверенность, что речь шла о президенте де Клерке. Дорожные сумки он прихватил с собой несколько книжек о деклярке. Надо как можно лучше изучить этого человека. На следующий день он прибыл в Петербург. Там его встретил некто Коноваленко.